иные документы. Под иными документами в уголовно-процессуальном доказывании подразумеваются не являющиеся вещественными доказательствами любые письменные или оформленные иным способом акты, удостоверяющие или излагающие факты и обстоятельства, которые имеют значение по делу. Признаки, которые отличают иные документы от других источников сведений, следующие. Первое. Сведения, имеющие отношение к делу, в иных документах проявляются, фиксируются вне уголовного процесса. Второе. В случаях, когда документы обладают признаками вещественных доказательств, имеют Исправления и подчистки явились предметом, на который были направлены преступные действия, и так далее. Они являются вещественными доказательствами. Отличие иного документа от вещественного доказательства хорошо прослеживается с помощью таблицы, исходя из содержания части 8 статьи 186 УПК. полученное в результате проведения такого следственного действия, как контроль и запись переговоров, имеющее отношение к делу фонограмма, телефонных или иных переговоров, всегда является вещественным доказательством. Кроме того, все доказательства, являющиеся предметами, но не документами, то есть не закрепляющие на себе письменный, цифровой, магнитный, фото, видео и тому подобной информации следует признавать вещественными. К таковым относится также часть доказательств по внешним признакам, подпадающих под общежитейское понятие документ. Однако такого рода документы имеют отношение к делу за счет своих внешних признаков безотносительно от того, что конкретно в них закреплено. Таблица существующих отличий вещественных доказательств и иных документов. Признаки, которыми обладают доказательства. Первый случай. Доказательства представляют собой фонограмму, полученную в результате проведения контроля и записи телефонных или иных переговоров. Это вещественные доказательства, не иной документ. Второй случай. Доказательства могут быть предметом, однозначно не документом. Это вещественные доказательства не документ. Третий случай. Данные, имеющие отношение к делу, могут содержаться в внешних признаках доказательства, а не в находящейся в нем информации. Это вещественное доказательство, не документ. Четвертый случай. Закрепленная в документе информация могла явиться орудием совершения преступления. Это вещественное доказательство, не документ. Пятый случай. закрепленная в документе информация могла явиться предметом преступного посягательства. Это вещественное доказательство, не иной документ. Шестой случай, закрепленная в документе информация могла содержать следы преступления. Это вещественное доказательство, следы события преступления, Исследуемого события. И в то же время это иной документ, поскольку содержит любую информацию помимо события преступления. В ряде случаев документ в общежитейском смысле этого слова имеет отношение к делу именно за счет содержащейся в нем информации, тем не менее, все же должен быть признан вещественным доказательством, а значит осмотрен с составлением протокола следственного действия, признан вещественным доказательством и приобщен к делу соответствующим постановлением. Речь идет о тех случаях, когда сама закрепленная в документе информация была использована как орудие преступления. Например, при использовании заведомо подложного документа по внешним признакам, как бы составленного по закону. Как предмет, на который были направлены преступные действия, похищение документа, содержащего государственную тайну, или содержит в себе следы события преступления. Именно события, а не любые следы преступления. Видеозапись в банке, на которой запечатлено разбойное нападение. Фотография момента передачи взятки – и так далее. Все остальные документы, в содержании которых занесена информация, имеющая отношение к делу, иначе которые отражают любой другой, помимо деяния, признак состава преступления, должны быть признаны с позицией уголовно-процессуальной науки и уголовно-процессуального закона иными документами.